Эпилог. В блестящий и грешный Лас-Вегас, так писали о городе газеты, я приехал вместе с Максом Ругером, который как официальный партнер мистера Бергмана был приглашен для предварительного осмотра отеля, решения ряда вопросов по поводу назначения руководящего персонала, а также для обсуждения церемонии открытия. Судя по предварительной информации, уже сейчас номера нового отеля были забронированы на полтора месяца вперед и все потому, что в свое время я не пожалел денег на рекламу. Моя рекламная брошюрка обещала постояльцам в день открытия громадное шоу с выступлением известных артистов, праздничный фейерверк и бесплатное шампанское. К неравнодушным и удивленным взглядам взрослых на подобных совещаниях мне было не привыкать. Я научился изображать скучающего мальчишку, кого что действительно удивило многих, так это назначение Макса Ругера на должность начальника безопасности отеля. Целых два дня ушло на непрерывное совещание и согласование. На третий день, когда все было утверждено и подписано, все присутствующие лица были приглашены на официальный обед, с которого мы с Максом быстро ушли. Детектив, уже не скрывая своих отношений с Евой Нельсон, созвонился с ней и уехал, а я остался, предоставленный самому себе. Какое-то время гулял по городу, изредка заходя в казино, потом вернулся в отель. Я стоял на балконе третьего этажа отеля «Фламинго», и смотрел вниз на залитую огнями улицу, а над головой светила полная луна в окружении миллионов звезд, заливая землю белым светом. Внизу подо мной была ярко раскрашенная городская ночь, полная разноцветной рекламы, света, льющегося из окон отелей, ресторанов и казино, горевших фар проезжающих автомобилей и маленьких огоньков на концах сигарет и сигар. Вместе с льющимся со всех сторон светом до меня доносился шум моторов, человеческие голоса, музыка, смех — но они совершенно не мешали думать о странном повороте в моей судьбе. как так сложилось у меня, что ни в старой, ни в начале новой жизни просто не хватало времени, чтобы можно было спокойно подумать о том, как построить свое будущее. В прошлой жизни я следовал приказам, а здесь чуть ли не с первых секунд мне пришлось в полном смысле этого слова выживать, а это не то состояние души, которое способствует спокойному течению мысли. То ли сегодняшний вечер был какой-то особенный, то ли так совпали звезды, но сегодня я нашел время, чтобы подвести итоги тому времени, что провел в Америке. Первым моим достижением можно считать то, что я выжил и закрепился как в новой жизни, так и в новом для меня времени. Вторым своим успехом с полной уверенностью можно считать партнерство с Руди Бергманом. Никогда не думал, что стану совладельцем отеля-казино. Если рассудить, то все очень просто получилось. Сначала здесь прочитал статью в газете, после чего на память пришла брошюрка, которую случайно прочитал в той жизни, остановившись на ночь в американском отеле. Как там было написано? А. Условно историю развития казино в Вегасе можно разделить на три эпохи. 1945-1960. Получение национальной известности. 1961-1988. Золотой век казино. 1989-2012. Известность на мировой арене. Еще там было описано ряд отелей с современной инфраструктурой. Благодаря своей хорошей памяти именно оттуда я почерпнул те существенные дополнения, которые потом внесли в строительство нашего многофункционального комплекса. Нет, даже не комплекса. Автономного курорта, точно. Два больших бассейна с вышками, спортивный зал с массажным кабинетом, два ресторана, один из которых имеет специальную площадку для выступлений приезжих музыкальных групп. Шикарные номера с телевизорами. Все это не говоря уже о казино, оборудованной по последнему слову современной техники. Подобные мысли были для меня вновь, неожиданно подняв во мне чувство гордости, смешанное с удовлетворением. Мне стало чертовски приятно, но минуту моего триумфа неожиданно перебил раздавшийся телефонный звонок. Еще раз скользнув взглядом по залитому светом городу, посмотрел последний раз на темное здание моего отеля, видневшееся в 300 метрах от меня, и ушел с балкона. Подойдя к столику, взял трубку. Это звонил помощник администратора ресторана, сообщивший, что стол накрыт, а концертная программа вот-вот начнется.